Эпилог. Десять лет спустя ветер гонял над Новгородом свинцовые тучи, рвал их в клочья, швырял вдаль за самый Волхов. Река была неспокойна, выплескивалась на берег потемневшими цвета стали волны. В горнице было тепло и уютно, потрескивали дрова в печи, монотонно бубнил мальчикам моим сыновьям учитель о немецкого языка. Я занималась рукоделием, которое полюбила неожиданно для себя. Рядом сидела Рада моя правая рука в том, что касалось воспитания детей, любимая няня мальчишек. У нас с Александром родилось еще двое сыновей, так что теперь под моим попечением было трое мальчишек. Старший Василий ныне отправлен отцом на княжество Славенске, Я скучала по приемному сыну, но противиться не стала. Муж и сам начал править Новгородом, будучи почти мальчишкой. В моей вочине есть наставники мудрые, опытные. Все мои близкие остались в Словенске. Тихон, Архип, Ратмир и Вячка. Лишь Видогор, Филат и Кречет уехали в Новгород. Мой тысяцкий обучал огненных чародеев, которые первое время поселили при Александре, подле нашего терема. Слишком сильно вбили людям в головы, что владеющие пламенем кудесники опасны. Постепенно народ пообвыкся с новыми порядками, и теперь огненные чародеи свободно селились везде, не боясь клеветы и несправедливой расправы. Митины Чары проснулись пять лет назад. Я наблюдала, как он занимается скречетом, учится самоконтролю которых для огненных первая задача. Кудесник, не сумевший совладать с пламенем, может нанести вред не только другим, но и больше всего самому себе. Скоро родится еще ребенок. Филат утверждал, что будет девочка, и в его словах я не сомневалась. Мой замечательный пророк ныне стал владыкой Новгорода и правой рукой мужа. Мудрый, а главный знающий все перипетии, ожидающий нас, он нередко давал смелые и дельные советы. Я погладила изрядно округлившийся живот. «Толкается?» — улыбнулась Рада. «Да, немного. Ничего, недолго уже доченьку ждать». «Так уж и дочку», — тихонько рассмеялась женщина, кинув в сторону мальчишек, корпивших над свитками. «Так Филат сказал». «Владыка наш никогда не ошибается», — серьезно кивнула Рада. Имя придумала княгиня? Александр решил Евдокии назвать. Пускай, мне тоже нравится. «Дусенька, значит», — улыбнувшись, кивнула нянька. «Красиво, погляди». Она раскинула небольшое одеяльце, все покрытое вышивкой изумительной работы. На белом поле цвели алые маки, их зеленые ростки велись каймой. Какая то мастерица, Рада. Для Дусеньки старалась, выходит. «Матушка», — подбежал ко мне младший сын Даниил, «Можно нам отдохнуть?» «Устал малый. Учёба — это всегда трудно. Зато потом станешь ты знаменитым правителем». «Как папа? Великим князем стану?» «Поглядим. Ума разума наберешься, поедешь в деревню княжить. Так-то?» «Скучно», — захныкал малыш. «А я тебе книжку на немецком дам с картинками. Тебе понравится читать». «А рыцари там будут?» «А как же! И короли великие, и воины». Данечка вздохнул и вернулся за стол. Мити, наш средний сын Андрей, шикнули на него, чтобы не шумел. Наставником наших мальчишек в учебе стал пленный ливонец Готхард один из тех, кто решился остаться в Словенске. Филата живо выинтересовала все, что связано с историей государств. Он беседовал с бывшим пленником и узнал: тот владеет латынью, немецким и французским. Монах и посоветовал взять его в учителя. Я уговорил мужа, а потом и ливонца. За это время он сильно изменился. Как-то сказал мне, что его удивило не бесстрашие русских, а благородство по отношению к врагам. «Я долго воевал в разных странах», — поведал Готхард однажды. «И видел, как обращаются наши же с пленными. Пытки, мучительные князи. Попав в твой поруб, ожидал того же, готовился к более смерти. А ты, княгиня, только и заставила, что отработать, снова отстроить разрушенное нами. Деревенские тоже не лютовали с нами. Кормили, лечили снадобьями». Помогали узнать язык, рассказывали ваши легенды. Поначалу Александр воспротивился тому, что обучать мальчиков будет чужестранец. Но я убедила, знание языков важно для будущих князей. А чародейство, конечно же, их наставлял видогор. У всех сыновей появился дар. Василий воздушными чарами владел, Митя — огненными, Андрей — водными, Данечка — земными. Ярослав, брат мужа, однажды пошутил, что собрали мы все стихии в наших детях. Я надеялась, что Евдокии достанется моя магия, ледяная. Я вспомнила своих чадных, тоже оставшихся в Словенске. Долго мы изживали страшный обрез нашей земли. Противились некоторые княжества, каждому дармовых ратников заполучить охота. Однако со временем чадных воинов не стало. Теперь стояли в одинцах чародейские гридницы, где юноши учились лжбе и рано-ратному искусству. Девочек тоже запрещали насильно отдавать боярам, росли под опекой семьи, как и положено. Их обучали мало, но что поделать, образование для женщин пока сильно хромало. Такое время, не все можно исправить. Однако и мы добились многого. Прошло всего 10 лет, большой срок для человека и миг для истории государства. А в соседних странах заговорили о том, что на Руси появилось много молодых и сильных чародеев. Главой их стал все же Ярослав, который не мечтал об этом. И не только потому, что был сильным кудесником. Нужно было наладить сообщения между всеми волшебниками Руси, заняться строительствами княжеских гридней на юношей, найти всем наставников. А на все необходимое время, связи и деньги, и еще талант дипломата, а в этом князю равных не было. Присмирели окончательно ливонцы. Шведы приехали с мирным договором, даже набравшая силу Золотая Орда со своим огромным войском все меньше вторгалась в границы наших земель. Борьба ханов за власть сказывалась и на нас, С каждым новым правителем приходилось сызново заключать мирный договор. Александр уже дважды ездил в Орду. Сначала в сарай, потом в Каракорум. И всегда заветной чашей, той, что спасла жизнь Ярославу Вселодовичу. А я во время отсутствия мужа уезжала в любимый Словенск. Тянула меня туда, к спокойной жизни, к тишине родных полей и лесов. Но Новгород славный город, но ну, очень уж шумный и многолюдный. Вспомнились мне и ушедшие за это время. Не стало великого князя, престол принял Александр. ушел и архип, вслед за ним скончался бывший владыка. После той знаменитой встречи, переменившей нашей жизни, глава церкви жил неотлучно в монастыре последние свои годы. Кто-то тихо тронул меня за плечо, и я вздрогнула, очнувшись от нахлынувших воспоминаний. «Что ты, Любушка моя, привиделось плохое?» Надо мной склонился Александр, ласково поцеловал в лоб. «Ничего». Я подвинулась, уступая ему местечко на лавке. Вспомнила былое, как много всего переменилось. Мальчики, заметив отца, хотели было ринуться к нему, но муж грозно сдвинул брови, и сыновья продолжили занятия. «Василий весточку прислал. Просил тебе кланяться, в гости ждет. Александр протянул мне небольшой свиток, исписанный убористым почерком старшего сына. «Я тоже соскучилась, только теперь не к сроку мне ехать. Вот родиться, доченька, весной можно и навестить». «Так ему и напишу», — кивнул муж. «А что же сёстры твои тебя проведать не приезжают?» «Куда им?» — рассмеялась я. «Сами обросли детьми, как елка шишками. На праздники свидимся. Обещались все приехать?» Готхард поднялся со своего стула, поклонился нам. Все на сегодня. Княжичи хорошо усваивают язык мой князь. И мы тобой довольны, наставник», — улыбнулся муж. «А мама мне книгу с картинками обещала». Я обещала, когда ты сам прочитать сможешь, и не часом раньше. «А ты схитрить, значит, решил?» — потрепал по курчавым волосам Александр Даню. «Нет, как мама говорит, так и будет. Никто великой книги не перечить не смеет». «Даже ты?» — удивился Даня. «Я в первую очередь», — рассмеялся муж. «Потому что мама может из любого сосульку сделать?» — не унимался сын. «Не только поэтому», — лукаво улыбнулся Александр. «Вы знаете, что однажды она создала огромного ледяного великана и воевала, сидя у него на плече?» «Разве так бывает?» — усомнился тут же Андрей. «Девица в бой не ходит». «Так вы же ничего не знаете». Глаза мужа загорелись. «Ваша мама победила главного злодея, огненного чародея, пришедшего, чтобы погубить всех нас». Мальчишки раскрыли рты, переводя взгляд с меня на Александра. «Любушка, подскажи, почему мы еще не рассказывали детям об этом?» «Сама не знаю», — пожалая плечами. «Давно пора», — незаметно в комнату вошел Видогор. «Наставник», — заглядели сыновья. «Папа не шутит? Это правда?» Старец присел на скамью возле печи. «Садитесь поближе. Я вам расскажу историю вашей мамы, славянской княжны Еромилы Владимировны, спасшей Новгород и Славенск от грозных ливонских рыцарей». Догорал закат. Мы сидели, слушая мою историю. В устах Видогора она казалась похожей на сказку. Странную сказку. С подвигами и трудностями, печальми и предательствами в мире, живущем по законам волшебства. Там, где были добрые друзья, родные люди и любимые, ставшим моим мужем. И все это не случилось бы без меня, ледяной княжны Ярамилы Владимировны.